Лейтенант внутренней охраны вошёл быстро и беззвучно. Вызов мог оказаться случайным. Может быть, задремавший император случайно задел кнопку вызова. "Иди сюда", голос Грея раздался из глубокого кресла, стоявшего у окна. Император смотрел на закат. Его лицо показалось лейтенанту очень спокойным. Невыносимо спокойным. Ты хороший мальчик, тихо сказал Грей. Глаза лейтенанта сузились. Он слишком хорошо понимал, что в устах Грея этот комплимент мог быть двусмысленным. Что для тебя, император, мальчик? Знамя империи символ. Правильно. Ты помог мне на Таури. В тебе есть хватка. Ты знаешь, что я изменил сегодня завещание. Да, император. Я не случайно выбрал этих свидетелей. Владыка жизни и смерти Киртис, патриарх, гражданка Сайкер. У них есть власть и интересы. Они должны выполнить мою волю. Вот и ты. Сколько тебе лет, парень? 42, император. Прекрасная карьера. Только честно. То был твоим протеже. Никто, император. Не лги мне. Откуда ты? С Харана. Грейв скинул голову в том изумлении, которое редко посещало его. В документах указан Инцидиас. Но я не буду лгать вам, император. Как ты выжил? Лейтенант пожал плечами. Нам просто повезло. Корабли Джексоновского фонда искали уцелевших и наткнулись на нас. Но почему ты уцелел? Не все исполняли приказы император. Я был ребёнком, и нас держали в школе почти трое суток. Потом сказали, что отпускают домой. Я вышел. Была ночь. Кажется, что-то услышал и обернулся. Один из тех, кто велел нам идти домой, стоял сзади с винтовкой, целился в меня. Лейтенант замолчал, и Грейки вком полу ободрил, полу подтолкнул его. Я что-то сказал. Глупое такое. Не надо. Всё понял и уже ни во что не верил. Намочил штаны. У него была смерть во взгляде у парня с винтовкой. Но он всё не стрелял и не стрелял, а тот, который вёл меня с мягким лицом и добрыми глазами схватил меня за плечи и крикнул: "Кончай щенка!" Лейтенант вновь замолчал. "Тебя всё-таки отпустили?" Тот с винтовкой. "Да, отпустил, но вначале выстрелил в парня, который меня держал. Спросил, как меня зовут, велел ждать и пошёл внутрь школы." Прости, как твоё имя? Джейк. Рассказывая дальше. Джейк. Я хочу понять тебя. Дальше нет ничего интересного. Император. Я всё-таки убежал, но дома никого не оказалось. Вернулся в школу. Больше мне некуда было идти. Тот мужчина, оказывается, расстрелял всех солдат. Приказал, чтобы мы держались вместе. прятались, надеялись, но никогда не говорили, откуда мы и как уцелели. Потом он ушёл, не зная, как другие, а я молчал. Я хотел бы его снова увидеть. Пусть это и глупо. Просто чтобы сказать, что молчал. Мальчик Джейк, бессмертный император, говорил сейчас едва слышно. Почему ты не убил меня? Ты с охрана, убитого мной. Лейтенант посмотрел на императора, обрюзгшее тело в просторном кресле. Я хотел. Я пошёл в СИП из-за этого. Я лез по головам, лишь бы войти в вашу охрану. Ну и можно ненавидеть человека, император, человека, а не символ. Я никогда не видел вас счастливым. «Вы несете ад в себе, всю жизнь. Может быть, это расплата за Хаоран?» «За Хаоран! Шедар! За вершину!» Император тяжело поднялся из кресла. «В тебе есть хватка, мальчик. Ты молодец. Сделай последнюю услугу для своего знамени. Вытащи его из дворца». так, чтобы никто не заметил. Ни враги, ни друзья. Лейтенант молчал. Ты сможешь, я знаю. И не бойся, что я ухожу от расплаты. Это не так просто. Помоги мне, Джейк. Империи нужно знамя. Знамя будет. Дело ведь не в цвете знамени, мальчик. Лишь бы оно было, когда моё место займёт другой. Расскажи ему свою историю. Он должен тебя понять. И скажи, что я рекомендую тебя самым лучшим образом. Кто поверит таким словам? Император. Он поверит. Над Граллем трижды раскололось небо. Крейсер, способный превратить всю планету в груду мёртвого шлака, большой десантный корабль который проделывал ту же операцию, не в пример деликатнее, и новый штабной эсменец дагарской группировки вышли на орбиту. Вячеслав Шигал, стоявший у оперативного экрана, кивнул командору десанта. Начинайте блокирование зоны. И помните, без пересечения границ. Но если они уже в зоне, Тогда это только моя проблема.